Глава двенадцатая Остаток дня рождения Айвана Ксава прошел тихо, разве что именинник свозил Тежи Риш поужинать в небольшой уютный ресторанчик, специализировавшийся на бароярской кухне этих мест. Судя по реакции персонала, он был завсегдатаем. Когда они зашли, Витриш вызвал шепотки и взгляды, но неприкрытых оскорблений не последовало. «А я думала здесь не любят мутантов». — пробормотала Тэш. — Байерли, говорит, моя внешность так далеко выходит за рамки того, что бароярцы привыкли считать мутацией, что их стереотипы просто ломаются, — ответила Риш. Тем не менее, он предупредил меня держаться подальше от мест, где собираются работяги, если при мне нет сопровождения. Правда, он не сказал «работяги», а как же прозвучал этот бароярский термин? «Простолюдин — Простолюдин? — попробовал угадать Айвен. — Плебей? «Да, точно, простолюдин. Ага, это, возможно, неплохой совет, пока ты не освоишься здесь получше». К удивлению Тэш их провели к столу на пять персон, где два места были уже заняты. Крепко сбитый темноволосый мужчина за сорок, некрасивый, но запоминающийся, крупный нос, проницательные орехово-карие глаза встал при их приближении. Блондинка спортивного телосложения выше и моложе него — Улыбнулась им, явно заинтригованная, но не шокированная видом Риш. «Должно быть, в этом зале работяги не собираются». «С днем рождения, Айван», — произнес мужчина, пожимая Айвана руку. «Поздравляю с тем, что умудрился протянуть так долго». «Ага, точно», — откликнулся Айван, отвечая на рукопожатие с искренней улыбкой. ты «Тэ, Жриш, позвольте представить моего друга Дува Галения и его жену Делию, Блондинка приветливо им помахала. Галени по-форски склонился над рукой Тэш и пробормотал, леди Фарпатрил, затем пожал руку Риш, мадемуазель Риш. После того, как все они уселись, изучили меню, выслушали рекомендацию Бевстроганову по-фаргариновски и сделали заказы, Тэш поинтересовалась. А откуда вы все друг с другом знакомы? Потому что Галени точно не был бароярским фором. За хорошо поставленным выговором ты Тежера слышала слабый комарский акцент. «Делю я с детства знаю», — объяснил айван Ксав. «Ее отец, комодор Куделка, издавна работал с моим дядей, был его адъютантом и секретарем. Кажется, это не сильно отличается от работы самого айвана Ксава». «Подожди, это не тот самый лейтенант, который тайком вывез тебя, еще младенца и твою мать, из осажденного города?» «Ага, тот самый». У него есть еще три дочери. Где они сейчас, Аделия? Потому что мне кажется, что Тэш стоило бы познакомиться и с другими бароярками». Блондинка ответила. «Марсия в округе Фаркосиганов в сен работает над одним из проектов Марка. Коринные Скобари с Марком. Я не в курсе, когда они объявятся тут в следующий раз. А Оливия уехала в округ фаратиров вместе с Дона. Как полагаешь, граф Дона попадает в графу бароярок?» «Нет», — отрезал Айвен Ксав, но потом засомневался. «В любом случае, дурацкий каламбур». Делею хмыльнулось без всякого раскаяния. Галени прикрыл ладонью улыбку. «А что насчет вас и Айвена Ксава?» — стало допытываться Тэшу Галени. «Наша история знакомства не столь долгая», — легко ответил тот. «Я познакомился с Айвеном, когда служил старшим военным аташе при Бароярском посольстве на земле» а Айван, еще зеленый лейтенантик, был назначен одним из моих помощников. Примерно... Неужели это было целых десять лет назад? «Одиннадцать», — поправил Айван Ксаф немного угрюмо. В уголках глаз Галени обозначились морщинки. Ничего себе! Когда подали первую перемену блюд, Галени и Делия принялись по очереди расспрашивать Тэш и Риш об их путешествиях. Риш как раз описывал их пребывание на поле, когда Тэш все сильнее ощущает дежавю а Морозов, повернулась к Галене и с подозрением осведомилась. — Стойте, вы что, тоже из СБ? — Ну да, но клянусь вам, нынче вечером я не на службе, — заверил он. Его жена гордо добавила. Ду в последние четыре года возглавляет департамент по делам Камарры. Он был одним из первых камарцев, принятых на имперскую службу, как только ее для них открыли. СБшник в чине Комодора, как скоро выяснилось. И к тому же один из тех, кого выучил сам легендарный илиан Но они с Айвоном Ксавом, кажется, были именно друзьями, а не наблюдателем и подопечным. Или не просто наблюдателем. По ходу разговора, включавшего в себя на удивление широкий набор тем, у Тэш появилось четкое ощущение, что муж и жена Галени оба проверяют ее, пытаясь ответить для себя на неозвученный вопрос «Достаточно ли она хороша для нашего Айвана?» Было мило. Вообще то, что у Айвана Ксава такие друзья. Сама Тэш в детстве играла с тщательно подобранными товарищами из числа детей, старших служащих ее родителей, но все они были теперь далеко. Или хуже, продались новым хозяевам дома когда она попыталась мысленно составить список близких друзей, таких, которые могли бы спросить, достаточно ли он хорош для нашей Тэш. Оказалось, что все они, так или иначе, являются членами семьи, по крайней мере те, кто остался в живых, Гагат, Риш, может быть, амири К тому же их разбросало по всему свету. Она надеялась, что Гагат по-прежнему в безопасности с Амери, Присутствие Читы Галени было причиной отсутствия Байерли, чуть запоздало поняла она. Если бы Байя увидели обедующим с одним из старших офицеров СБ, это не пошло бы на пользу его легенде городской притчевоязыцах. Когда они окольным путем добрались до рассказа о том, как Тэш встретила Айвана Ксава и вышла за него, она стала опасаться, что это превратится в еще одну беседу в стиле братца и Грегора, По крайней мере, Галени уже побагровел и давился в салфетку, когда его жена перестала хихикать настолько, чтобы озаботиться его состоянием. Галени выпрямился и, наконец-то, перевел дыхание. «Звучит хотя бы лучше, чем когда тебя похитили в прошлый раз!» «Я так и подумал», — уныло согласился айван Ксав. «Как это?» — удивилась Тэш. Галени поколебался, но рассказал. Один из наиболее травмирующих инцидентов моего до того момента удивительно безмятежного пребывания на земле. Айван провел крайне неприятный день, будучи похищенным. м mm. группой заговорщиков, которые спрятали его в насосной камере приливной дамбы. «День?» — пробормотал Айван Ксав. «Субъективно, скорее год. Там низги не было видно, и я не смог бы взглянуть на часы, если бы они у меня были». К тому же холодно, мокро, тесно и под землей. Я все время прислушивался, когда же чертов насос включится с началом прилива и утопит меня». Тэш представила, и у нее перехватило горло. «Звучит ужасно». «Ага», — подтвердил Айван Ксав. «Среди прочих тягостных причин, по которым я в тот момент уже помахал ручкой своей карьере, это шла одно из первых в списке», — вздохнул галени Мне доверили присматривать за лейтенантом, лордом Фарпатрилом, и я его потерял. Ничего хорошего для моего резюме, уверяю вас. Но ведь, очевидно, его спасли, вмешалась Риш. Вы, коммодор? Тогда я еще был капитаном. Скажем так, я принимал в этом участие. К счастью, для моего резюме. А как поживает твоя клаустрофобия? Лучше? Поинтересовалась Дели у Айвана к Саватонам, Скорее любопытствующим, чем участливым. Тот заскрижетал зубами. У меня нет клаустрофобии. Спасибо большое, Делия. Нет ничего неразумного в том, чтобы... Во мне. Но Майлз говорил. У меня аллергия на ситуации, когда совершенно посторонние люди пытаются меня прикончить. Вот и все. И подобную аллергию разделяет и сам Майлз, должен заметить. Губы Делии дрогнули в улыбке. Не знаю, Айван. «Мне кажется, Майлза такое, скорее, возбуждает «Может, ты и права», — подтвердил Галени. «Полагаешь, дело во внимании?» — продолжила Делия. «Ему определенно нравится быть в центре внимания». На это Айвенксав закашлялся в салфетку, но его секундное раздражение перешло в грубоватое перемывание косточек братцу, на котором они с давней подругой полностью сошлись. Лишь заметила, что Галене не стал оспаривать ни одно из их оскорбительных замечаний. За десертом комодор достал из кармана кителя небольшой плоский футляр и довольно застенчиво подтолкнул его в их с Айвоном Ксавом сторону. Внутри была диско-книга. Айвон осторожно присмотрелся. Что это, Дуф? Что-то вроде объединенного подарка на день рождения и на свадьбу. Ну, может быть, скорее предназначенного Леди Тэш, чем тебе. Новая история Бараяра, начиная со времен изоляции. Выпущена издательством Императорского университета только что, на этой неделе, после многих лет подготовки. Госпожа профессор Фортиц собирается со следующей осени преподавать по ней новейшую историю. Насколько она длинная? Примерно 90 глав. И сколько из них написаны «тобой»? Галене откашлялся. — Около десяти. — Я и не знала, что в СБ задают домашнее задание, — слабо заметила Тэш. Галене усмехнулся. — В моем случае это скорее увлечение. Но мне нравится вносить свою лепту, когда есть возможность, насколько мне удается. У меня есть несколько любопытных заметок, и я жду, пока истечет срок секретности, чтобы опубликовать их. «Я должен пояснить», — начал Айвен Ксав. «Когда дув сказал, что бросил колледж, чтобы поступить в Императорскую военную академию, когда в СБ стали принимать комарцев, то он был там преподавателем, а не студентом, преподавателем истории. В основном он с этим покончил, но иногда берется за старое. А эта штука, он осторожно ткнул пальцем в футляр, написано «высоким научным штилем». Я могу отвечать только за свои главы, но Элиан вышиб из меня ученую многословность еще в те времена, когда я писал для него первые отчеты как аналитик СБ, — отвечал Галени. Научил меня азбуке СБшника, аккуратно, буквально, кратко. Хотя он и говорил, что приятно получать отчеты, в которых ему не приходится править грамматику и правописание. Авангсав рассмеялся. Готов поспорить. Тэш хватило ума принять дискокнигу с подобающими изъявлениями признательности. Было не время объяснять, что ей не нужно будет изучать что-либо бароярское, потому что при первой же возможности она сбежит на Искобар. То же касалось и предложений Делии перезнакомить ее со всеми сестрами, когда представится шанс. Она выдавила пару уклончивых благодарностей. Супруги Галени откланялись вскоре после десерта, Дома их заждались младенец и годовалый карапуз. Голокуп с изображением отсутствующих отпрысков был продемонстрирован. Тэш озвучила свое одобрение. Когда пара покинула ресторан, Айван заметил. С ночными развлечениями для бедолаги покончено навсегда. Но тут же испортил весь эффект, добавив. Полагаю, его это полностью устраивает. У Айвана Ксавы нет братьев. Но есть хотя бы собрать и офицеры, решила Тэш. Это уже кое-что.